Глава 68. Ставрогин прототип Ленина. Роман Бесы это удивительное пророчество о захвате власти коммунистами. Эта книга настолько мудрая, что чем больше её изучаешь, тем больше обнаруживаешь ранее скрытых фактов, которые перекликаются с современностью, и так без конца. Поэтому я могу сравнить эту книгу только с Библией, а Достоевского назвать не иначе как пророком. Достоевский как пророк предугадал наперёд не только события, но и появление дьявольских личностей, которые встанут во главе этих событий. Таков Николай Всеволодович Ставрогин, прототип Владимира Ильича Ульянова, у которого наряду с псевдонимом Ленин был второй псевдоним Николай. Судите сами, насколько похожи друг на друга эти два беса. Ставрогин родился в семье генерала. Ленин Родился в семье цивильного генерала. Ставрогин не веровал в бога. Ленин не веровал в бога. Оба презирали всё русское. Оба большую часть жизни прожили за границей. Оба больше всего жили в Швейцарии, а Ленин уж не в том ли самом кантоне Ури. Оба имели дьявольское самообладание и силу внушения. Обам были чужды обыкновенные человеческие чувства: страх, любовь, сострадание, уважение и удовлетворённость. Оба нигде никогда не работали, оба не имели детей. Пётр Верховенский предлагал пустить слух, что Ставрогин якобы скрывается. В России был пущен слух, что Ленин якобы скрывался в шалаше на станции Разлив. Ставрогин учил своих сообщников: чиновничество и сентиментальность это всё клеистер хороший, но есть одна штука ещё получше. Подговорите четырёх членов кружка укакошить пятого под видом того, что тот донесёт, и тотчас же вы их всех прольёте кровью, как одним узлом свяжете. Рабами вашими станут, не посмеют бунтовать и отчётов спрашивать. Ленин, Сталин, И другие последователи Ставрогина хорошо усвоили этот урок. Они укакошили многих членов своего кружка под названием Политбюро и добились слепого повиновения от остальных.